Интерлюдия вторая Как ты, Елена, с теплотой в голосе поинтересовалась Соблеслава у девочки. Принцесса после нападения и смерти последних своих верных людей немного осунулась и замкнулась в себе. Она и раньше-то была не особо разговорчивой, переживая гибель семьи. Теперь же и вовсе только отвечала на прямые вопросы. За те месяцы, что Елена Каролина провела у нее в гостях, Сабля почти смогла с ней подружиться. И не только потому, что она сестра Маркуса. Княгине чисто по-человечески было жалко девчонку. Тем более, что и она сама не так уж давно точно так же лишилась семьи. И если бы не дядя осталась совсем одна. Сейчас они вместе ехали в комфортабельном княжеском дилижансе, И за те дни, что придется потратить на дорогу до столицы, княгиня надеялась хоть немного растормошить девчонку. Сгладить последствия, если такое, конечно, возможно. «Спасибо, я в порядке», старательно выговаривая слова русского языка, ответила принцесса. Акцент, конечно, до сих пор был ужасным, но при этом девочка старалась строить фразы максимально правильно, отчего говорила медленно. «А как твоя служанка?» Мелани, кажется. Почти оправилась, вздохнула Елена. И я решила, что она больше не будет мне прислуживать. Как только брат заберет наш трон обратно, я дам ей титулы и земли. Хорошее решение, чуть заметно покачала головой сабля. Зная Маркуса княгиня сильно сомневалась, что он все бросит и поспешит отбирать трон. Хотя с этим боярином ни в чем нельзя быть уверенной до конца. А какой он? Вдруг спросила принцесса. «Кто?» — не поняла вопроса княгиня. «Маркус, что он за человек?» «Сильный, гордый», — задумавшись, ответила соблислава, «Очень себе на уме. Иногда совершает абсолютно непонятные мне поступки. Но в итоге они, как правило, приводят к его выгоде. А как правитель?» «Правитель», — улыбнулась княгиня, — «он пока всего лишь боярин. Это как граф у вас». «Я знаю». «Ага. Так вот, боярином он стал, потому что люди сами за ним пошли. Поэтому я думаю, что правитель из Маркуса будет хорошим». Саблеслава, после довольно продолжительной паузы, неуверенно произнесла Елена. «А как ты думаешь, он меня примет?» «Конечно, примет», — уверенно ответила Сабля. «Разве может быть иначе? Ведь ты единственный в мире человек одной с ним крови». «Одной крови?» Снова вздохнула девочка. «Знаешь, я была совсем маленькой, и его почти не помню, но ходили слухи, что его не любили при дворе и никогда не воспринимали как принца. А некоторые и вовсе издевались, желая самоутвердиться за его счет, и отец этому не препятствовал. Не думаю, что он с теплотой отнесется к напоминанию о тех временах. Скорее, возненавидит меня». «Вот это точно вряд ли», — улыбнулась Саблислава. «Много в Маркусе есть всякого разного, и хорошего, и не очень. Но озлобленности на весь мир точно нет. Знаешь, он и тут поначалу не очень хорошо жил, в роду Деминых». «Почему?» — заинтересовалась Елена. «Не знаю», — пожала плечами княгиня. «Скорее всего, молодежь не хотела принимать чужака, а взрослым было просто не до него» и Маркус оказался достаточно сильным, чтобы суметь выйти из рода и основать свой. я чего отчего-то боюсь нашей встречи», — вдруг призналась девочка. При этом она стала выглядеть еще младше и беззащитнее, чем обычно. «Я не так уж давно с ним знакома», — немного помолчав заговорила Саблислава. «Но одно поняла точно. Друзьям не стоит его бояться». «А если Маркус не посчитает меня другом?» Тут все только в твоих руках. В любом случае, не думаю, что он выгонит тебя на улицу. Скорее пристроит куда-нибудь учиться. В гимназию, где учился сам, едва заметно улыбнулась принцесса. Может, и в гимназию улыбнулась в ответ княгиня, а затем вздохнула. Но возможно, что он решит остаться в столице. Я слышала, что у него сейчас там довольно прибыльное дело. Да и в академию собирался поступать вроде бы. «Учиться, наверное, интересно», — мечтательно произнесла Елена. «Почему, наверное», — удивилась Сабля. «Ты никогда нигде не училась?» «Только домашнее обучение. Отец был против. Говорил, что это опасно. Могут похитить и затем диктовать ему свои условия». «Ну, у вас там и порядки. У нас вот не принято». Саблеслава хотела сказать, что тут, на Руси... Не принято вмешивать детей в межродовую войну, но замолчала, вспомнив смерть своей семьи. Да и Деминах, у которых погибло очень много молодежи. «А по чьим землям мы сейчас едем?» Посмотрев в окно дилижанса, тактично перевела тему принцесса. «Все еще по моим», — натянуто улыбнулась княгиня. «Да?» — искренне удивилась девочка. «Мы едем почти целый день, и не так уж и медленно». «А вокруг до сих пор твои земли?» Мои, кивнула Соблеслава, подумав, что едут они все же довольно медленно. Обычные дилижансы добирались до столицы раза в два быстрее. Во-первых, они были меньше, легче и не такими комфортными. А во-вторых, двигались даже по ночам, меняя лошадей в путевых городках. Княжеских же лошадей менять на свежих никто не собирался. Слишком уж дорогими они были. Поэтому на ночь придется останавливаться в придорожной гостинице. И время пути растянется на все четыре дня вместо двух. — Просто потрясающе! — продолжила удивляться Елена. — Столько земли и так мало жителей. У нас в Европе и получаса не проедешь, не наткнувшись на какую-нибудь деревушку. И все земли давным-давно поделены. — Ближе к столице деревень будет больше, — пояснила сабля. Да и города встречаются часто, как маленькие, так и побольше. Просто княжество Ульчинское граничит со степью. Поэтому и жителей меньше, чем в центральной части Великого княжества. Но земли и у нас все поделены, даже если на них никто не живет. Дома уже начался передел земель. Вдруг резко перевела тему девочка, продолжая смотреть в окно. Скоро многие бароны и даже графы будут либо убиты, либо изгнаны. А так как слух про Маркуса дошел даже до меня, то многие поедут сюда, проситься под его руку. «Это плохо?» — нахмурилась княгиня, уловив в голосе собеседницы недовольство. «Не знаю», — вздохнула Елена. «Просто в другой ситуации они бы с ним и не поздоровались. А теперь начнут лицемерить и клясться в вечной преданности». «Такова жизнь», — пожала плечами сабля, не зная, что еще ответить на эти слова. Саблислава Мечиславовна поравнялся с дилежанцем конной воины сопровождения. Нас кто-то догоняет очень быстро. Кто именно? — нахмурилась княгиня. В нападение она не верила. Никто в здравом уме не нападет на полусотню элитных княжеских воинов. Небольшой отряд. На всякий случай будьте осторожны. Я вышлю навстречу людей. Хорошо. Княжеские кортеж из трех дилижансов и четыре десятка всадников продолжили движение. Один же десяток остался встречать догонявших. Спустя несколько минут княгини доложили, что оставленный десяток пропустил пятерых всадников и вместе с ними догоняет основной отряд. Значит, волноваться точно не о чем. Так и оказалось. Спустя еще пару минут с княжеским дилижансом поравнялся один из доверенных людей боярина Соболя, и, поприветствовав Саблеславу, протянул ей письмо. «Ничего не понимаю», — хмуро посмотрела на воина княгиня, закончив читать. «Тут говорится, что пропал один из моих казначеев. И вы догоняли меня только для того, чтобы это сообщить?» «Не совсем так», — негромко ответил ей тот. «Именно этот казначей отвечал за обеспечение столичной усадьбы всем необходимым». И боярину показалось очень подозрительным, что пропал он ровно в тот момент, когда вы направляетесь туда. Он велел нам скакать без отдыха, менять лошадей и оказаться в столице как можно быстрее. «Проворовался, значит», — хмыкнула Соблеслава. Ничего удивительного в этом не было. Практически каждый казначей рано или поздно начинает воровать, но, как правило, в меру. Если же этот сбежал, то он определенно с мерой не рассчитал. Тем более, что развернуться к казначею было где. Несмотря на то, что в столице князья ульчинские появлялись крайне редко, Но усадьбу все равно выделялась очень приличная сумма, чтобы соответствовать. Иначе злые языки начнут говорить, что провинциальные князья обнищали. А если учесть, что сабли не была в столице очень давно, то простор для воровства у казначея имелся. Вот он, испугавшись, сбежал. «Проворовался», — подтвердил ее слова воин. «Тогда скачите», — велела ему княгиня, «и если что, плетей там не жалеете. Слушаюсь». Проводив взглядом ускакавших вперед воинов, Соблеслава лишь покачала головой. Честных людей почти невозможно найти. А проворовавшийся казначей не мог действовать в одиночку. В любом случае замешан еще и управляющий столичной усадьбой. И дядя послал людей для того, чтобы они опередили слухи о приезде княгине, не позволив сбежать еще и управляющему. «Надеюсь, там хоть стены целы?» — чуть слышно произнесла сабля, рассмеявшись. От чего то этот случай здорово поднял ей настроение. Но каково же было ее удивление, когда спустя три дня кортеж въехал на территорию столичную усадьбы. Стены были целы, но и только... Возникало ощущение, что дом обнесли степники, да и не только дом, странности начинались сразу за воротами. Не было дорогой кареты для выезда, конюшни стояли пустыми и не души. Внутри же и вовсе отсутствовало все, что не было прибито гвоздями, хотя нет. Судя по отметинам, в некоторых местах прибитое тоже оторвали и унесли. Вот так, на навскидку, Саблислава не могла оценить ущерб просто потому, что не представляла, сколько могут стоить дорогая мебель, ковры, картины и статуэтки, а также посуда, куча одежды, которую князья не видели смысла перевозить с места на место, всякие мелкие и полезные предметы, в общем, абсолютно все. Что здесь произошло, поинтересовалась княгиня воина из той пятерки, что опередила их по пути. «Все вынесли», — развел он руками, подтвердив очевидное. «Это я и так вижу», — стараясь не показывать эмоций, — с убийственным спокойствием в голосе произнесла сабля. Правда, воин от чего-то побледнел. «Когда мы приехали, все уже так и было», — быстро заговорил он. «Соседи говорят, что начали все вывозить неделю назад. Должно быть, до управляющего дошла информация о вашем приезде, и он испугался». «Так испугался, что вывез и продал всю мебель?» «Видимо, терять уже было нечего», — пожал плечами воин. «Но, может, еще и не успел все продать. А где остальная прислуга? Мы так никого и не нашли, а к местной страже обращаться не решились». «Тоже верно», — вздохнула Саблеслава. «Не хватало еще, чтобы про меня ходили слухи по столице. Будем всем говорить, что просто решили обновить обстановку. Нужно заехать в банк и снять денег». Правда, я понятия не имею, где нам теперь ночевать. Не в гостинице же? Тогда слухов точно не избежать. Кстати, а где наш представитель, боярин? Боярин Хвост, подсказал воин. Да, именно он. Только не говорите мне, что он тоже замешан во всем этом. Его дом на соседней улице, и он не замешан, вроде бы, но он замелся и отвел взгляд. Но что, строго уточнила княгиня, он слегка не в форме. «И его дом точно не пригоден для проживания княгини». «Ты можешь говорить нормально?» — разозлилась сабля. «Что значит не в форме? И что значит не пригоден для проживания? Впрочем, не отвечай. Поехали, лучше посмотрим». Вернувшись в дилижанс, княгиня с такой силой захлопнула дверцу, что та чуть было не отвалилась. «Извини», — Вымученно улыбнулась она Елене, которая дожидалась внутри. «Что-то случилось?» — сдержанно поинтересовалась девочка. Правда, было заметно, что любопытство ее просто разрывает. И этот факт, как ни странно, немного поднял сабле настроение. «Меня обворовали, управляющий. А самое неприятное, что нам теперь негде ночевать. Да и ужина сегодня можно не ждать. А куда мы едем? Проведать одного моего боярина и узнать, как он все это допустил». Но узнать не получилось. Боярин хвост был пьян, причем настолько, что даже не узнал свою княгиню. А судя по количеству пустых бутылок и кувшинов из-под вина, пил он уже давно. И да, его дом явно не годился для того, чтобы тут остановилась княгиня. Вот стадо свиней чувствовало бы себя здесь вполне комфортно, но не две благородные девушки. Безобразие. Просто безобразие. Почти без эмоций произнесла сабля, покидая этот свинарник. «Неужели нельзя было его протрезвить?» «Мы пытались», — виновато пожал плечами все тот же воин. «Но он все равно где-то находит спиртное». «В подвал его», — приказала сабля, — «в моей усадьбе». «И держать там, пока не протрезвеет». «Понял. А мы пока будем искать ночлег». «Боги, какой позор! Не зря говорят, что столица плохо влияет на людей». «Может быть...» «Остановимся у Маркуса?» – осторожно предложила Елена. За время пути она сильно устала, и сейчас мечтала лишь о горячей ванной и мягкой постели. «У Маркуса?» – задумалась княгиня. «А почему бы и нет? Возьму с собой пятерых воинов для охраны и пару служанок. А остальные пусть занимаются восстановлением дома и проводят расследование. Усадьба боярины Северского располагалась практически на другом краю города и путь до нее занял целых два часа. Все же столица была слишком большой. На воротах исправно несли службу вооруженные люди, и княгиня облегченно выдохнула. Она от чего то боялась, что и тут будет очередной бардак, и остановиться все же придется в гостинице. После недолгих переговоров охрана вызвала старшего, который оказался совсем молоденьким воином, но на удивление серьезным. «Михаил Михалев», — представился он, подойдя к дилижансу, — «чем могу вам помочь, княгиня?» «Мы с сестрой вашего боярина приехали в гости», — важно произнесла Осабля. «Доложи. И обязательно держать нас перед воротами, или ваш Маркус кого-то опасается». «Боярин никого не боится», — отчего-то излишне резко ответил воин, затем глубоко вздохнул и заговорил менее уверенным тоном но в данный момент он вряд ли сможет принять гостей. «Только не говорите, что он тоже пьет», — пошутила Соблеслава. Но, заметив, как Михалев виновато отвел взгляд, воскликнула. «Серьезно? Да что не так с этим городом?» «Проезжайте», — махнул рукой Михалев. «Правда, его там уже ждет один гость». Оказавшись на территории усадьбы, Соблеслава удивленно огляделась, не понимая, как Маркус смог отхватить такой изрядный кусок земли в столице причем за такой короткий срок, и жизнь тут била ключом, прислуга занималась хозяйством, чуть в стране тренировались войны, а где-то на грани видимости его велась самая настоящая стройка. Но долго осматриваться им не дали. Михалев отдал распоряжение накормить сопровождающих княгиню людей, а ее саму вместе с Еленой проводил в гостиную, попросив подождать там. Первое, что услышали девушки, войдя в просторное помещение, «Это музыку, раздававшуюся откуда-то со второго этажа, причем довольно необычную». «Гармоника?» — удивленно спросила Елена. «Боярин говорит, что умеет играть только на аккордеоне», чуть смущенно произнес Михалев. «Но играет при этом на гармошке», — хмыкнула одна из девушек, сидевших в гостиной за чайным столиком. Только сейчас Саблислава заметила, что они были тут не одни. Помимо сказавшей про гармошку девушки, Тут находились совсем молоденькая жрица, живый и пожилой мужчина. Княгиня Ульчинская, представилась сабля, с интересом осматриваясь. Про то, кем является Елена, она решила пока промолчать. «Я, Вера», — радостно улыбнулась жрица. «Раньше жила в вашем княжестве». «Боярышня Наталья Иванова», — тут же вскочила на ноги первая девушка. «Иванова?» — переспросила Саблеслава. «Уж не внучка ли боярина Иванова, то есть уже боярского сына?» Внучка грустно кивнула девушка. А где твой дед? Это извра... <кхм> Маркус отправил его в ссылку на север, а меня оставил тут в заложниках. Понятно. От чего-то совсем не удивилась княгиня. Зная Иванова, можно было лишь удивляться тому, что он вообще дожил до внуков. Флор трех озеров. Приветливо кивнул пожилой мужчина. Начальник службы безопасности Великокняжеской академии боевых искусств. «Очень рад с вами познакомиться, княгиня. Надо сказать, это довольно своевременно». «Своевременно?» — переспросила Саблина, сторожившись. «Это тема отдельного разговора», — улыбнулся он. «Но сначала я все же хотел бы пообщаться с боярином Северским». «Ага, если он когда-нибудь протрезвеет», — презрительно фыркнула Иванова. «В жабу превращу», — все с той же улыбкой произнесла жрица, посмотрев на боярышню это невозможно отмахнулась наталья тогда попрошу матушку и у тебя нос отвалится я пожалуй пойду испуганно пискнула девушка и выбежала из гостиной а я пока доложу боярину о вашем визите пробормотал Михалев и ушел вслед за ивановой давно он так поинтересовалась у жрицы сабля у него горе ему можно вздохнула вера перестав улыбаться В этот момент перестала играть музыка. Должно быть, воин дошел до своего боярина. Правда, спустя минуту гармонь заиграла вновь, а затем Маркус еще и запел. «Думы окаянные, мысли потаенные, бестолковая любовь, головка забубенная, бестолковая любовь, головка забубенная». Все вы думы помните, все вы думы знаете. Да чего ж вы мое сердце этим огорчаете? Да чего ж вы мое сердце этим огорчаете? Позову я голубя, позову я сизова, пошлю дролечки письмо и мы начнем все с изнова. пошлю дролечки письмо и мы начнем все с изнова. И мы начнем все с изнова, и мы начнем все с изнова. Думы окаянные, мысли потаенные, Бестолковая любовь, головка забубённая, Бестолковая любовь, головка забубённая. Боярин сказал, что сейчас спустится. Снова вошел в гостиную Михалёв, как только Северский перестал петь необычная песня пробормотал трех озеров а в следующую секунду в дверях появился маркус причем по первому впечатлению пьяным его не назовешь на ногах стоит ровно не качается правда взгляд такое ощущение что он не может его сфокусировать на ком-то одном а где василиса удивленно спросил северский никому конкретно не обращаясь мне сказали что сестра приехала «Это я, сестра», — отчего-то испуганно пискнула Елена. «Ты? Кого-то ты мне напоминаешь?» Посмотрел на нее боярина, почесал в затылке, а затем все же заметил княгиню. «О, саблюшка, какими судьбами?» «У меня возникли небольшие проблемы в усадьбе», — спокойно ответила Ульчинская, не обратив внимания на фамильярность. «Подумала напроситься к тебе в гости на несколько дней». «В гости?» «Да легко, но при одном условии». «Каком?» — нахмурилась сабля. «Ты превратишься в кошку, а я буду тебя чухать». «Чего?» — ошалела княгиня. «Ну, чухать, чесать, гладить, говорят, это успокаивает». «Чего?» — еще раз переспросила саблислава. Но Маркус ее уже не слушал, переведя взгляд на Трехозерова. «Хм, помнится, вы говорили, что мы больше не увидимся». «Если вы будете вести себя достойно боярскому званию и не станете злоумышлять против Академии», поправил его начальник службы безопасности. «Эх», — вздохнул Маркус и обратился к жрице. «Верочка, будь другом, протрезви меня». «Конечно, Кайл Рис», — кивнула девушка. В следующую секунду боярин позеленел, зажал рот руками и убежал. А Верочка посмотрела на Елену и приветливо улыбнулась. «Так ты сестра Кайл Риза, а я нашла Сару, представляешь?»